Пород домашних лошадей так много, что было бы слишком затруднительно приводить описание их. Достаточно указать на арабскую лошадь, английскую, сирийскую, туркменскую, тракинскую, хороших бегунов и, с другой стороны, на так называемых тяжеловозов: Клайдездальскую, Першерон, Арденскую, Русского Битюга и прочих. Открытая в степях Джунгарии покойным Пржевальским лошадь, так называемая Экуус Пржевальский, отличается от домашней хвостом, покрытым длинными волосами только на нижней половине, отсутствием челки и короткой гривой, и потому считается за особый вид, а не за родоначальника домашней лошади, как думали было некоторые. Из рода Экуус лошадь, выделяют особую группу ослов и тигровых полосатых лошадей, которые отличаются хвостом, покрытым длинными волосами лишь на конце и отсутствием мозолей на задних ногах. Сюда относятся, например, кулан киргизов, джигетай монголов, джан тунгузов и кианг тибетцев, экуус Асинус хемионус, По внешнему виду это среднее между лошадью и ослом. Крайне легкое тело, тонкие конечности, дикий и быстрый взгляд, стоячие уши и прекрасный цвет шерсти делают кулана очень красивым. Только голова несколько тяжела. Некрасив и коровий, как у осла, хвост. Водится кулан в Южной Сибири, Туркестане, в пустынных степях Монголии и в горах Тибета. Зимой короткая до 1 см шерсть достигает длины 2,5 см и кажется в это время косматой и мягкой, подобно верблюжьей шерсти, кончики волна серебристо-серого цвета, у корня же бледно-железно-серого, полоса по средней линии спины темно-бурая, общая длина тела два с половиной метра с хвостом, Высота у загривка до полутора метров, тогда как высота домашней лошади доходит до 1,8 метра. Кулан – дитя степи. Однако живет и близ вод, и в безводных пустынях, и на высоких горах. В поисках пищи табуны их ежегодно совершают довольно большие странствования. Будучи общественным животным, кулан охотно пасется вместе с дикими баранами, антилопами и тому подобными животными его родины. Любимая пища – степная полы, колючий кустарник, боялыш. По остроте внешних чувств, самоуверенности и храбрости, кулан – одно из высокоодаренных животных. Благодаря своей быстроте куланы удачно избегают нападений крупных хищников например, тигра, а со средними каковы волки легко справляются при помощи своих копыт. Приручение их до сих пор не удавалось. Значительно меньше кулана, похожий на него по образу жизни онагр, онагер, окрашенный в красивый белый серебристым цвет, переходящий наверху головы на боках и бедрах в светло-рыжий, Шерсть он агра еще мягче и шелковистее, чем у лошади. Любимая пища его – солончаковое растение. Далее – одуванчик, асот и другие, а также колючие и болотные растения. Даже воду он более любит соленую, нежели пресную. За этим животным охотятся из-за вкусного мяса, высоко ценимого в тех странах, где оно водится – в Сирии, Аравии, Персии, Белуджистане. Что касается ослов, то домашний осел происходит от дикого африканского и теперь еще встречающегося на его родине в двух разновидностях. Первое. Степной осел, осинус африканус, похож на своего ручного потомка в Египте, по нраву же и образу жизни на своих диких азиатских сородичей. Он большого роста, красиво сложен, светло-рыжего цвета, с черными полосами на спине и боках. Грива короткая, прямостоящая, кисть же хвоста большая, длинная. От степного осла отличают сомалийского осла. Осинус сомаликус. Еще больше ростом и с более длинной отвислой гривой, он серого цвета, с неясной полосой на спине. Первый водится в Нубии, доходя до Красного моря, второй в стране Сомали. Подобно Кулану и Онагру, дикие ослы водятся большими стадами, и также быстроноги и пугливы. От этих видов а может быть путем скрещивания и с другими близкими видами, например, онагром, произошли различные породы домашнего осла, широко распространенного не только в Северной и Восточной Африке, но и в Средней Азии, Южной и Средней Европе и даже далекой Южной Америке. Чем суше страна, тем лучше и ослы ее – Сырость и холод осел переносит хуже, чем лошадь, поэтому в Персии, Сирии, Египте, Берберии и Южной Европе находятся лучшие, более красивые и сильные ослы, тогда как в Средней Африке и Средней Европе самые плохие и маленькие. Несмотря на крайне дурное обращение хозяев, осел очень прилежен, крайне умерен в пище и очень терпелив. Ночью он получает свою главную пищу — бобы, которая раздробляет с громким шумом. Днем же по временам ему дают то пучок клевера, то горсть бобов. Выносливость его такова, что рослый мужчина может сесть на осла — который бывает часто не больше шестинедельного теленка и несется с ним в галоп. Употребление этих животных подверх особенно распространено в Египте, где погонщики их образуют настоящую касту. Настоящая потеха и вместе с тем настоящее мучение, говорит Богу Миль Глольд, Иметь дело с погонщиками ослов, обступающими иностранцев при выходе на берег, например, в Александрии. Они бросаются на перебой глупым, по их мнению, иностранцам и предлагают своих бегунов, расхваливая их достоинство без зазрения совести. «Посмотри, господин!» — кричит один на этого осла — Ведь это настоящий паровоз. Сравни его с другими. Они развалятся под тобой, а ты сильный человек. А мой осел побежит под тобой точно газель. Вот кахетинский осел, выхваляет другой. Его дед был самец газели, а про матерь дикая лошадь. Эй, ты, кахетинец!» Обращается погонщик к своему ослу. «Ну-ка, докажи господину, что я говорю правду. Не посрами своих родителей. Иди с Богом, моя ласточка!» Третий, желая превзойти своих соперников, величает своего бегуна Бисмарком, Мольтке и прочими. Все это продолжается до тех пор, пока оглушенный путешественник не сядет на первое попавшееся животное тогда погонщик начинает дергать толкать бить осла или колоть заостренной на конце палкой после чего осел пускается в скач сзади же бежит сам погонщик крича понукая осла одобряя его болтая и надрывая свои легкие так же как и осел к обыкновенному европейскому ослу Вполне применимы слова Окена. Домашний осел так опустился вследствие постоянно дурного обращения с ним, что почти не похож на своих прародителей. Он не только отличается от них меньшим ростом, но и цветом шерсти, которая у него более бледного серо-пепельного цвета. Уши его также длиннее и дреблее, чем у дикого осла. Бдительность перешла у него в упрямство, проворство в медленность, живость в леность, ум в тупость, любовь к свободе в терпение, мужество в равнодушие к побоям. Между тем, по выражению Шейтлина, ручной осел по натуре чаще сметлив, нежели глуп и более коварен и хитер, чем лошадь. При всем терпении он страшно упрям. Тогда и побои не действуют на него. Хозяина он знает, но не выказывает к нему особого расположения. Замечательно, что осел заранее чувствует перемену погоды. Перед дурной погодой печально свешивает голову или же весело прыгает, если будет ведро. Внешние чувства, особенно слух и зрение, развиты у него очень хорошо, только осязание слабо. К пище это животное крайне нетребовательно, только воду требует, непременно чистую. Голос о слов Всем известный душераздирающий крик и а -и а который стоит поднять одному экземпляру, чтобы его подхватили и все другие, кто только слышит его. Получается адский концерт, от которого хоть затыкай уши. Между тем египетским погонщиком эта музыка кажется приятной, и часто они сами поднимают ее, давая первые аккорды. Тогда все стоящие вблизи ослы, Дружно подхватывают. Живут ослы, несмотря на истинно каторжную жизнь, лет до 30 даже 40. Уже с древних времен осла скрещивались лошадью, получая помеси, которые называются мулами. Если отец осел и лошаками, если лошадь. По наружности они более походят на мать но нрав наследует от отца. Мул отличается от лошади формой головы, длиной ушей, короткими волосами у корня хвоста и узкими копытами, похожими на ослиное. Цвет шерсти у него материнский, а голос отцовский. Лошак сохраняет невзрачную наружность своей матери. Ее небольшой рост и длинные уши От лошади же наследует более удлиненную голову, более полное бедра, вполне покрытый волосами хвост и ржание. По характеру он также ленив, как и его мать. Вследствие большей пользы, обусловленной силой, выносливостью, умом и осторожностью, разводят чаще мулов, особенно в Южной Америке, где они служат необходимыми вьючными животными – В горных странах. В новейшее время доказана способность мулов к размножению, по крайней мере, до второго колена. В Юго-Восточной Африке, не далее 33 34 градусов восточной долготы, южнее озера Виктории, встречаются стада красивых быстрых животных, известных еще древним под именем гипотигров то есть тигровых лошадей трудно вообразить себе говорит гаррис существо прекраснее этого сильного дикого быстрого обитателя пустыни далеко кругом глаз охотника встречает только песчаную равнину красноватый цвет который местами прерывается более темными пятнами выжженной солнцем травы и скудно оттеняется одиноко стоящими группами перистолистных мимоз. Вдруг среди этого безотрадного ландшафта появляется темное облако пыли, подвигающееся все ближе и ближе. Наконец оно превращается в целое стадо великолепно окрашенных полосатых животных, которые вскачь несутся на вас, гремя своими копытами, подобно кавалерийскому полку. Это табун тигровых лошадей. С беспорядочной поспешностью мчатся они, подняв вверх головы и хвосты. Впереди с раздутыми ноздрями развивающейся гривой и хлеща себя по бедрам хвостом выступает старый жеребец – вожак стада. Среди стада этих странных животных можно встретить и разных жвачных, например, буйволов, гну, антилоп, затем быстроногих страусов – Охотнику на хорошей лошади нетрудно догнать сомкнувшиеся тесными рядами табун тигровых лошадей, но одиночной лошади ни за что не догнать. До того быстры эти животные. В настоящее время насчитывается пять видов тигровых лошадей. Именно квагга, дау, зебра, тигровая лошадь шапмана и зебра греви. Первый вид квагга более походит на лошадь, нежели на осла, только с короткой прямо гривой. Хвост длиннее, чем у других тигровых лошадей, но короче лошадиного. Волосы короткие, основной цвет шерсти гнедой, на голове темнее, на спине и боках светлее, а на животе чисто белый. На голове, шее и плечах тянутся беловато-серые с рыжим оттенком полосы, а вдоль спины идет черно-бурая полоса. Размер до одной сажений. Хвост 60 сантиметров. Высота у загривка 1,3 метра. Водится в восточных частях Капской области, к северу пустыни Калахари и некоторых других странах Южной Африки. Дау, буршели или буршеева лошадь, почти такого же роста, как квага, но гораздо красивее и благороднее. Грива поднимается в виде гребня на 13 см вышины, хвост почти до корня покрыт волосами, мягкая, гладкая лежащая шерсть, наверху светло-рыжая, Внизу белая. По ней идут черные узкие полосы. Посредине спины идет также черная полоса, окаймленная белым. Водится ближе к реке Замбези. Там же встречается, в общем, очень похожая на Дау, тигровая лошадь шапмана, шапмании, цвет которой колеблется между желтым с шоколадными полосами и белым с почти черными полосами. Напротив зебра, или горная лошадь, зебра, более походит на осла, именно джугстая. Хвост покрыт короткими, только на конце удлиненными волосами, как у ослов. Грива густая, но очень короткая. По белому или желтоватому фону тянутся от самой морды до копыт, что отличает зебру от других тигровых лошадей, Косые полосы блестящего черного или рыжевато-бурого цвета. Вдоль спины идет темно-бурая полоса. Очень похожа на нее и зебра греви гревии, Только полосы у нее многочисленнее и уже. Первые зебры встречаются в горных странах Капской области, около Бенгуэлы и к востоку до 12 градуса южной широты зебра на полуострове Сомали. Относительно пищи, все тигровые лошади не очень прихотливы, однако им далеко до беспритязательности осла. В случае недостатка пищи, они, подобно многим другим животным, предпринимают временные путешествия и в это время часто причиняют большой ущерб колонистам, вытаптывая их поля. Голос полосатых животных также мало напоминает ржание лошади, как и крик осла. Квагга издает несколько раз повторяемый ею звук Ква-ква, чем и объясняется готтентоцкое название этого животного. Дау испускает короткие звуки вроде го-го, зебра, по словам Пехуэллеше, кричит, как возбужденный жеребец. Геккель же пишет «Южная квагга лает и тявкает почти как собака, северная же положительно ревет и голосом напоминает льва. Вообще в ярости тигровая лошадь кричит, как животное, что часто вводило нас в обман. Все внешние чувства полосатых коней очень развиты, особенно зрение и слух». В умственном же отношении они отличаются свободолюбием, дикостью, мужеством и иногда коварством. Из зверей разве только могучий лев является страшным врагом для этого храброго и быстрого животного. Но самый свирепый враг — человек, преследующий их из-за красивого меха и вкусного, по крайней мере для туземцев, мяса. По-видимому, тигровые лошади не только хорошо переносят неволю, но и приручаются, хотя опыты с украшением их и не всегда удаются. Близко к лошадям подходит и семейство топиров, топиридая, сравнительно небольших, неуклюжих животных с четырьмя пальцами на передних ногах и тремя на задних. Они имеют продолговатую узкую голову с удлиненной верхней губой, маленькими глазами и короткими стоячими ушами, высокие крепкие ноги и короткий хвост. Зубная система состоит из трех резцов и одного клыка на каждой стороне челюсти, семи коренных в верхней и шести в нижней челюсти. Топиров известно теперь два вида – азиатский и американский, первый страннее и, можно сказать, совершеннее последнего, как это обыкновенно бывает у представителей одного и того же семейства, водящихся и в старом и в новом свете. Двуцветный или чепрачный топир, топирус индикус, имеет сравнительно с американским видом, большие размеры и более строен. Хобот его не видит трубки, как у американского, а такой же формы, как у слона, то есть на верхней стороне округлен, а на нижней плоской. Основной цвет чисто черный, от которого резко отделяется серовато-белый чепрак. Длина до 2,5 метров, включая 8-сантиметровый хвост, привышении у зашейка в 1 метр. Водится в Индокитае, на Суматре и Борнео. Американский топир. Террестрис. Несколько меньше, до 2 метров длины, при одном метре высоты. Окрашен в однообразный черновато-серо-коричневый цвет и с небольшой гривой. Водится на юге и востоке Южной Америки. Все топиры живут в глухих лесах, избегая открытых мест и бродя чаще в сумерках поодиночке или парами. Бег их довольно быстрый, но все-таки хорошая собака легко догонит их. Зато топир отлично плавает и ныряет. Из внешних чувств особенно развито обоняние, затем слух и, кажется, вкус, зрение же плохо. Голос своеобразный, резкий свист. По характеру это животное добродушно, боязливо и миролюбиво. Оно бежит даже перед маленькой собачкой и только в редком случае защищается от врага при помощи зубов. В умственном отношении топир хотя и выше носорога или бегемота, но не выше свиньи. Обыкновенная пища, лесные растения – В неволе эти животные держатся смирно, скоро привыкают к сторожам и даже размножаются. Человек усердно преследует топиров, и главным образом из-за их нежного, сочного, вкусного мяса, толстая же кожа идет разве только на бичи и поводья. Охота на топира при хорошем оружии не представляет большого труда».